За несколько месяцев до революции Семенов в числе других офицеров, знающих монгольский язык, был командирован в Забайкалье для формирования инородческих частей. Там застал его и большевицкий переворот. Отказавшись подчиниться местным представителям советской власти, Семенов начал партизанскую борьбу против большевиков, поддержанный местными промышленными кругами, главным образом владельцами приисков,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 начальник уссурийской дивизии генерал хрещатицкий первый подал пример добровольного подчинения младшему согласившись принять должность начальника штаба семенова выбранного поднявшимися за байкальцами атаманом К примеру хрещатицкого последовали остальные офицеры дивизии семенову удалось войти в связь с японцами оказавшими ему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 в сибири в двадцатом году во время борьбы моих войск в крыму семенов известил меня о готовности подчиниться мне кажется 12 апреля я зайдя утром в штаб в отделении генерал квартирмейстера узнал что противник крупными массами перешел на маночском фронте в наступление